Глава четвертая «Дон, я пришла!» Бутылку вина я спрятала за спину, на тот случай, если он сидит в моей крохотной кухоньке, примыкающих к входной двери. Но его там не было. «Дон, я оперативно произвела осмотр жилища. Это заняло немного времени, потому что мои апартаменты размером примерно с коробку сладкого попкорна «Крэкер Джек» с призом внутри». Разве что приза как раз и не оказалось. Но я не была обескуражена. Если Дона нет дома, значит, я найду его в оздоровительном клубе. У Дона были тщеславные замашки. Конечно, тело у него хорошее, что и говорить, но количество времени, которое он ему посвящал, на мой взгляд, было все же несоразмерно результатом. Я вернулась в кухню охладить вино, и тут заметила на холодильнике записку. В ней было накорябано. «Джек, я ухожу от тебя к своей личной тренер Широкси. Мы с тобой совершенно не подходили друг к другу. Ты была вся сдвинута на своей дурацкой работе, да и секс был не ахти. К тому же твое верчение всю ночь сбоку на бок доводило меня до белого колени. Будь добра, упакуй все мое барахло. Я заеду за ним в пятницу. Спасибо, что улазила проблему со штрафными парковочными талонами. И не волнуйся за меня». Урок все квартира раз в десять больше, так что мне будет где разместиться, Дон. Я перечитала записку еще раз, но и во второй она показалась ничуть не лучше, чем в первой. Мы были вместе почти год, полгода прожили под одной крышей, а теперь все завершилось кратким равнодушным письмом. Я даже не дотянула до стандартной формулировки «надеюсь, мы останемся друзьями». Я полезла в морозилку и достала лоток со льдом. Кубики льда отправились в широкий бокал, туда же я плеснула виски и порцию лимонного сока с сахаром. Я села и немного подумала, потом выпила и еще немного подумала. Когда коктейль закончился, я сделала себе еще один я обрела по глубокому омуту жалости к себе, но при этом почти не испытывала ощущения потери. Я не была влюблена в Дона. Хорошо было иметь ночью теплое тело под боком, а также спутника для кино и ресторанов. Да время от времени для секса. Единственный мужчина, которого я когда-либо любила, был мой бывший муж Алан. Когда уходил он, боль была настоящая, физическая. Прошло 15 лет, но я до сих пор опасаюсь предоставить кому-нибудь такую же власть над своим сердцем. Я задумчиво глядела в наполовину опустошенный бокал в своей руке. Когда Жаклин Стрэнг вышла замуж за Алана Дэниэлса, она превратилась в Джек Дэнилс. Примечание. Джек Дэниэлс. Название марки «Виски». С тех пор люди часто дарили мне бутылки с этой штукой. Каждый, вероятно, считал это очень остроумным. Волей-неволей у меня выработался к ней вкус. Иными словами, я открыла свой личный погребок. Проглотив одним махом остатки коктейля, я собралась уже сделать себе новый, когда заметила свое отражение в дверце микроволновки. Зрелище самой себя, сидящей в обеденной нише крохотной кухни, с красными от бессонницы глазами и тонкими жидкими волосенками, порождало мысли о финалистке всеамериканского конкурса «Мисс Непруха». Я знала множество копов, которые пили. Они пили в одиночку, пили на работе, пили, просыпаясь, и пили, чтобы уснуть. Среди служителей органов правопорядка процент алкоголиков был выше, чем среди представителей любой другой профессии. На них приходилось также больше разводов и самоубийств. Из всей этой статистики единственное, куда я не возражала внести свой вклад, были разводы. Поэтому я сняла блейзер и наплечную кобуру, сменила юбку и блузку на джинсы со свитером и вышла поразведать, как там светская жизнь в Чикаго. Я жила на углу Эдисон-стрит и Рейсин-стрит, в той части города, что называлась Риглевель. Арендная плата была умеренной потому что нигде в округе невозможно было припарковаться, особенно с тех пор, как организации юных скаутов стали сдавать свои помещения под ночные азартные игры. Но у меня был полицейский значок, так что любая площадка возле пожарного крана и любая территория, запрещенная парковкой, были для меня свободны. Как и ожидалось, в районе бурлила жизнь. Здесь было штук 40 с лишним баров, и в любое время, какое ни возьми, на каждый квадратный метр приходилось не меньше десятка студентов пяти зрелого возраста, слоняющихся из одного заведения в другое. Все это здорово, если тебе за двадцать. Но зрелая женщина вроде меня выглядит чужеродным телом в этих ультрамодных сверхсовременных клубах, где фундамент сотрясает музыка в стиле техно, а фирменные напитки носят название «кричащие оргазмы» и «отсоси». Дон однажды затащил меня в такой бар под названием «Египто» где единственный свет поступал от нескольких сотен вытянувшихся по стенам лампочек лава и заказал мне эликсир под названием «Крепкий член». Я заметила, что для такого имени дерет он слабовато. Но Дон не засмеялся. Разумеется, мне следовало это предвидеть. Так что для женщины преклонных лет Риглевиль оставлял только два варианта. Бар в отеле «Вестминстер» либо бильярд у Джо. В Вестминстере я была только однажды. Это оказалось такое место, куда старые люди стекались умирать с музыкой. Из развлечений в тот вечер был Дарио, маленький нескладный человечек в подтяжках с электроаккордеоном. Он исполнял дисковерсию песни «Когда святые маршируют». А тем временем подогрические старички лихо отплясывали польку. Я, конечно, тоже чувствовал себя немолодой, но все же не настолько. Поэтому я решила вопрос в пользу бильярда у Джо. Там было хорошее и дешевое пиво, и некая демократичная обшарпанность, которой избегали Яппи. Когда я оттолкнула туда дверь, то не была сбита с ног танцевальной музыкой в индустриальном стиле. Слышались только клацанье бильярдных шаров, да смех или крепкое словцо время от времени. Местечко как раз по мне. Я подошла к бару и, положив руки на усеянную ожогами от сигарет стойку, поставила ногу на медный брус. Толстый бармен принял меня заказ на пиво, что обошлось мне аж в целых два бакса вместе с чаевыми. Я забрала со стойки бутылку и обвела глазами тусклое освещение, плавающее в дому помещение, пытаясь отыскать свободный стол. Все двенадцать были заняты, и за всеми, кроме двух, было по два игрока. Из этих одиночных один был занят пожилым чернокожим мужчиной, который вел жаркую дискуссию с самим собой у второго стоял лысый тип в джинсах и белой спортивной майке он был несколькими годами моложе меня и выглядел смутно знакомым я сняла с ближайшей подставки ки и направилась к нему лысый парень склонившись над столом двигал киим по круто выгнутым большому и указательному пальцам с предельной сосредоточенностью уставившись на биток это может прозвучать как заигрывание но не встречались ли мы с вами раньше не поднимая глаз Он произвел удар, загнав в боковую лузу три шара. Затем выпрямился и, прищурившись, посмотрел на меня. И тут я внезапно его узнала. «Вы арестовывали меня шесть лет назад! Вот вам одна из опасностей, подстерегающих копа. Люди, которых, как вам кажется, вы помните по университету, оказываются уголовниками». «Финиа Страут, правильно? Такое имя не скоро забудешь». Он кивнул. — А в вашем имени есть что-то, связанное с выпивкой. Детектив Хосе Куэрва, если не ошибаюсь. — Примечание. Хосе Куэрва, как и Джек Дэниэлс, сорт виски. Лицо его было непроницаемо, и я не могла разобрать, шутит он или нет. Джек дэнилс Только теперь я лейтенант. От меня не ускользнул бессознательный язык его тела. Голубые глаза смотрели спокойно и твердо, и поза была самая непринужденная. Нет, я не ощущала с его стороны ничего угрожающего, но вместе с тем ясно почувствовала, что пистолет оставила дома. — Прежде у вас были каштановые волосы, — заметила я, — длинные, забранные в хвост. — Химиотерапия! Рак поджелудочной железы! Он кивнул подбородком в сторону моего кия. — Вы умеете пользоваться этой штукой! «Или держите ее из каких-нибудь фрейдистских соображений!» Это прозвучало вызовом, и на меня нашло нечто бесшабашное. Я живо вспомнила ту облаву, поскольку это был самый легкий арест в моей полицейской карьере. Дело имело полицейский код 818, бандитская драка, происходящая в текущий момент. Когда мы прибыли на место, Финиас, не дожидаясь приказания, бухнулся на колени и сплел руки на затылке. Вокруг него раскиданные валялись без сознания четверо хулиганов, нуждающиеся в медицинской помощи. Финн заявил, что на него напали, но поскольку он был среди них единственным, у кого ничего не было сломано, нам пришлось забрать его в участок. «Проигравший расставляет шары и покупает пиво». «Вполне справедливо», — согласилась я. «Мы играли в восьмерку, заказной ее вариант». Он выигрывал у меня в среднем в два раза чаще, так что я оплачивала большую часть напитков. Мы почти не разговаривали, но молчание было дружеским и вполне коммуникабельным, а состязание — добродушным. К восьмой игре алкоголь начал меня забирать, поэтому я перешла на диетическую колу. Финн, он предпочитал, чтобы его называли именно так, придерживался пива, и, похоже, оно нисколько на него не действовало. Даже когда я протрезвела, он все равно продолжал меня обставлять. Мне даже нравился такой расклад. Был стимул играть лучше. День перешел в ночь, и Бару Джо начал постепенно наполняться. У всех столов образовались очереди, вынуждая нас уступить занимаемую территорию. Я подумывала спросить Фина, не хочет ли он чашку кофе, но решила, что это прозвучит слишком уж как приглашение к свиданию, а мне не хотелось создавать ложного впечатления. Вместо этого я просто протянула руку. Спасибо за игру. Его ответное пожатие было теплым, сухим. — Спасибо, лейтенант. Приятно было поучаствовать в хорошем состязании. Быть может, нам удастся повторить? — Чертовски верно, — улыбнулась я. Только в следующий раз готовьте бумажник, потому что большую часть пива придется ставить вам. Он коротко улыбнулся, и мы разошлись, каждый в свою сторону. Я взяла себе на заметку проверить наиболее крупные судебные предписания в отношении Траута. Если он за что-либо находился в розыске, я, положа руку на сердце, не знала, как поступлю. Мне нравился этот парень, пусть даже у него и имелась уголовная биография. В последнее время я редко проникалась к кому-либо симпатии. «Смогла бы я арестовать партнера по бильярду, тем паче умирающего от рака?» — спрашивала я себя. К сожалению, да, смогла бы. Дома, когда я улеглась спать, постель показалась мне неудобной, мозг отказывался расслабляться. А часы точно дразнили каждой уходящей минутой. Физически-то я чувствовала себя даже изнуренной, но мысли в черепушке продолжали мелькать и никак не желали оставить меня в покое. Это даже не были глубокие и серьезные мысли, так, какие-то обрывки. Я пыталась считать от десяти тысячи обратно. Я пыталась применить глубокое дыхание и расслабляющее упражнение. Пыталась вообразить себя уже спящей. Ничего не действовало. Время шествовало вперед победным маршем, неумолимо таща меня за собой. Как раз к тому моменту, когда я начала ощущать легкую дремоту, из-за занавесок выглянуло солнце, и настало пора собираться на работу. Я села и потянулась, разминая усталые кости, затем принялась за неизменную утреннюю зарядку. Сто приседаний с обещанием сделать завтра вдвое больше. Двадцать отжиманий с аналогичным обещанием. Подумала, не сделать ли несколько закручиваний со штангой гантельного типа, и отказалась от этой идеи, потому что штанга была засунута где-то в стенном шкафу. Ну, а потом душ. Я пережила свою первую ночь без Дона вполне сносно. Все могло быть куда хуже, и со временем будет становиться только легче и легче. Потом я увидела на раковине в ванной его зубную щетку, и остаток дня пребывала в депрессии.